Следующий пункт законотворчество государя. Государь без сомнения дает приказы, распоряжения, иначе говоря, занимается законотворчеством. И тут большой раздел у нас будет по законотворчеству. Первый вопрос: кто создавал хорошие законы для нового государства, один или коллектив законодателей? Ну на этот вопрос я собственно ответил. Ну и что же говорит Макиавелли? История доказывает, что совершенно необходимо, чтобы один единственный человек создавал облик нового строя и чтобы его разум порождались все новые учреждения. Ну это вот как Петр или Наполеон, классические примеры. Значит, история показывает, это только тогда эффективно. И в этом смысле Россия не везет на законодателя. Не везет на законодатель. р о с с и и законы – это результат неких компромиссов, п о л е о т и в По крайней мере во времена Макиавелли, может быть, когда уже культура законодательно накопилась, это одно. Когда накопилось много, так же как один человек создал самолет, а сегодня один не создает, а один создавал самолет. Ну, если мы говорим не о Лжайском, братья Райкн ну, д в о е создавались. т о т а м из них лидировал, значит, Арвили или г е л ь б у р я не помню. Вот. А важно важно, что создание заново. В Америке приехали люди уже с ментальностью. Но ну, не буду я говорить, надо знать историю. Но одно дело на готовом что-то улучшать, а другое дело создать заново. Значит, создавался облик нового строя, говорится, нового строя. История доказывает, что совершенно необходимо, чтобы один единственный человек создавал облик нового строя. А когда строй не новый, тут, наверное, коллектив годится. Но н о в г о с т р о я А почему один единственный человек? А потому, что все концы надо связать вместе. Все концы надо связать, чтобы они сходились друг с другом. Для этого должна быть в уме компактная модель законодательства. Компактная модель. Это вот то же самое, похоже, например, э, как бы вот взять, чтобы был п о н я т е н образ, почему один человек. Возьмем руководителя и бухгалтера. Руководитель часто примерно знает, сколько у него денег, если он два-три раза поинтересовался у бухгалтера. то он еще течение нескольких месяцев, ну так пример прикидывает туда-сюда, примерно знает цифру, а бухгалтер примерно никогда не знает, пока все до копейки не посчитает. Один человек может приблизительно ухватить, а другому надо знать все до конца, чтобы ухватить. Так вот тот, кто строит законодательство, он строит дух законодательства фактически. А дух з а к о н о д а т е л ь с к о й целый может создать один человек. Много людей дух с о з д а з а к о н о д а т е л ь о с т Букву законодательство с о з д а д у т много. Один отработает этот закон, этот, но дух создает один идею закона, идею этого, идею этого, идею этого, чтобы концы с концами сошли, с ь чтобы законодательство друг другу не противоречило. Или как генеральный конструктор там. Конструкторов много, но генеральный конструктор основные направления задаст и так далее. Как один архитектор, не д в а с а р х и т е к т о р о в делают дом, один сделает, а другому дает доделывать чего-то и так далее. Вот так и закон. Это некоторая архитектура, где должен быть один человек, творец. Ибо на к о о д а н и е новостроя это творчество, творец всегда один, остальные помогают. Вопрос из зала. Наверное, это должен быть не выбранный руководитель. Конечно, конечно. Он может быть и в ы б р а н н с й и совпало одно с другим и совпало. Вдруг выбрали такого, который сильная фигура. И голова хорошая. Следующий вопрос: способен ли народ сам создать определенный порядок и ценить его благо? Способен ли народ, ну условно говоря, демократическим путем Спасибо. создать э, создать определенный порядок и ценить его благо? Нет, не способен. Не имея возможности познать его благо по причине царящих в народе разногласий. Вот почему он не способен. Народ не способен, не имея возможности познать его благо по причине раз с о р я щ и х народов разногласий. Но когда благо всего порядка народом познано, он не согласится с ним расстаться. Итак, народ не умеет создавать, он не умеет смотреть вперед и просчитывать, чем закончится то или другое предложение. Много предложений. Каждый народе с в о ю идею, а чем она закончится? А потому что в народе каждый такую идею вы вы выдвигает, которую, как он думает, лично ему будет хорошо после. Этого. Редко когда возникают идеи, когда вот он такая идея замечательная, но мне будет плохо. Редко он выдвигает идею такую: "Ребята, кушать нечего, мы в океане, скушайте меня". Это р е д к и й с л у ч а й когда такие идеи выдвигает народ. Вот. Значит, поэтому, а так как у каждого свои интересы, своя ситуация, поэтому, выдвигая разные идеи, возникает громадное разноголосица. За с п о р а м и о средствах, как правило, стоит разница целей, ну или разница интересов. э т о характерная черта коллективного обсуждения, когда что-то предлагают вместе порядок строить. Способен ли народ сам создать определенный порядок и оценить его благо? Нет, не способен, не имея возможности познать его благо по причине царящих в народе разногласий. и н т о н а ц и и н е п р а в и л ь н ы е Нет, не способен, не имея возможности познать его благо по причине царящих в народе разногласий. Но когда благо с его порядка народом познано, он не согласится с ним расстаться. Значит, две части: одна, что не способен, потому что не может понять благо издали, пока это не наступило. А вот когда познал благо, уже не хочет расставаться. Макс Вебер сказал, что за разницей в с р е д с т в а как правило, стоит разница цели, только она скрыта. Люди с р е д с обсуждают. А что т а к о е порядок, когда о б с у ж д а т ь Это с р е д с т в о сделать наш народ счастливым, да, как бы вот с р е д с т в о хороший строй породить. Это с р е д с т в о А цель это хороший строй, то хорошую жизнь, да. А на самом деле разница, сперва в том, что такое хорошая жизнь, надо разобраться, потом уже искать какой порядок установить. Так, к чему должен стремиться мудрый и бескорыстный учредитель республики? Мудрый и бескорыстный. К чему должен стремиться мудрый и бескорыстный учредитель республики? Ответ будет немножко неожиданный. К чему должен стремиться мудрый бескорыстный человек в р е с п у б л и к и Что значит р е с п у б л и к и Это значит некоторое какое коллективное управление. Вот он у ч р е д а е т некое коллективное управление. с к е м народ устал от монархии, к примеру, да, и республику ходит. Вот Учредители республики учредили республику. Так вот, к чему он хочет? К чему он должен стремиться? Завладеть единовластием, выступая единственным законодателем, построить прочное государство. И история не осудит его даже за применение им чрезвычайных мер. Darum. К чему должен стремиться мудрый бескорыстный учитель республики? Бескорыстный, бескорыстный учитель республики. Завладеть единовластием, выступая единственным законодателем, построить прочное государство. И история его не осудит даже за применение им чрезвычайных мер. начинаем разбираться завладеть и н о б л а с т ь тем, чтобы выступая е д и н с т в е н н ы м законодателем построить прочное государство. Он у ч е н и республику, ему н у ж н о п р о ч н о е государство. Он вынужден был учить республику, потому что народ этого хотел. Люди недальновидны. А когда уже он получил власть в республике, он должен завладеть и н о властью бескорыстно, он не для себя. А для того, чтобы можно было выступить е д и н с т в е н н ы м законодателем, то, о чем говорилось раньше, хороший закон один может человек построить. Вот. Для этого надо фактически у с т а н о в и т ь и н а о в л а с т и для того, чтобы одному выступать законодатель и построить прочное государство. Итак, первая часть была, что завладеть и ь н а в л а с т и чтобы построить прочное государство, и история его не осудит даже за применение чрезвычайных мер. Но а как ты завладеешь? и на властям в республике не применяя чрезвычайные меры сложно на той республика чтобы это было нелегитимно придется действовать нелегитимно значит и силу применять но, за... но результат прочное государство и история не осудит а почему история не осудит а потому что при непрочном государстве раздоры э -э гражданская война масса жестокости и жизней, а при построении захвата власти э э э и на власти, ну какие-то жизни будут потеряны, но их немного. Все сравнивается количественно, количественно. Кажем, вот Франк, допустим, возьмем, да? Фигура несимпатичная, несимпатичная Франка. Он там вот э э э республиканцев раздавил, да вот вот прямо тут же меры. Но результат: не участвовала Испания во Второй мировой войне, а Европе досталось. Они у ч а с т в о в а л Это благо для Испании не участвовать во Второй мировой. Войне. Громаднейшее благо. Как бы Франко тот и любили не любили, но нельзя этого не ценить. Удержаться в Европе в таком котле горящем, как там в д а у д з и н говорится, в кипящем котле нет прохладного места. Оказалось, что есть прохладное место. Испания. кипящем котле. Молодец, молодец. Завладел и на властям в республике с помощью чрезвычайных мер история его не может осудить. Мы не знаем, сколько погибло испанцев, если бы они участвовали, потому что они бы участвовали на какой стороне? На стороне т р о с и н н о й оси, правильно? Вот, а это значит баланс сил был еще более равен друг другу и стало быть жертв был бы гораздо больше, чем во второй мировой не просто в Испании бы было бы, а вообще во второй мировой в о й н е было бы гораздо больше жертв, чем более равные силы сражаются, тем больше жертвы. Поэтому давайте поклонимся в ножки Франка и скажем спасибо, что он поступил в Макиавелли.